Глава т р и н а д ц а т а Свет под водой. В конторе на Чипсайде велись малярные работы. Ведра с побелкой, темперой стояли посреди вестибюля. Кисти и стремянки перегородили коридоры. Рабочий день понедельника уже подходил к концу, когда п а р т ь е позвал Джима. «Чего надо?» Буркнул Джим с презрением, оглядев мальчишку-курьера, стоящего у камина, в особенности его форменный берет, похожий на дамскую шляпку. — Письмо для мистера Шелби, — сказал портье. — Отнеси наверх и не дури. — А этот чего ждет? — покосился Джим на курьера. — Своего хозяина с шарманкой, а? — Не твоего ума дело, — ответил мальчишка. — Правильно, — поддержал его портье. — Вот славный парень. Он далеко пойдет, верно говорю. — Далеко так далеко. Чего же он ждет? — Он ждет ответа мистера Шелби. Вот чего. Мальчишка довольно ухмыльнулся, и рассерженный Джим удалился. — Ему нужен ответ, мистер Шелби, — сказал он в кабинете. — Он ждет там, внизу. — Да неужели? — пробормотал мистер Шелби, открывая конверт. Его щеки ярко рдели, а глаза налились кровью. Джим с любопытством его разглядывал, размышляя, уж не собирается ли старик помереть от апоплексического удара. Тут он стал свидетелем еще более необыкновенного явления. Краска мгновенно отлила от лица мистера Шелби, оставляя за собой бледно-серые разводы щек, слегка подсвеченные рыжими бакенбардами. А их обладатель с размаху шлепнулся в кресло. «Эй!» — п р о х р и п е л он. «Кто это принес? Мужчина?» «Посыльный, мистер Шелби!» «О боже! м н о г о выгляни осторожно в окно и хорошенько оглядись!» Джин так и сделал. На улице было темно, и только свет из окон конторы до фонари кэбов и омнибусов бросали неяркий свет на стены домов. «Ты видишь такого плотного, бритого, рыжего, загорелого?» «Да там полно народу, мистер Шелби. Как он одет?» «Черт его знает, как он одет, парень! Не морочь мне голову! Стоит там кто-нибудь внизу!» «Никого похожего?» «Хм... Тогда лучше напишу ответ». Он торопливо что-то нацарапал и запихнул в конверт. «Отдай посыльному!» — велел он. «Разве вы не будете писать адрес, сэр?» «Зачем еще? Мальчишка знает, куда нести!» «А если он свалится мертвым посреди улицы? Выглядит он как-то дохловато!» «Боюсь, как бы не отдал он концы прямо на этой неделе». «Помолчи! Не твое дело!» Так попытки Джима узнать имя человека, столь взволновавшего мистера Шелби, ничем не увенчались. Но это лишь прибавило ему азарта, и на посыльном он испробовал другую тактику. «Эй!» — в к р а д ч и в о начал он. «Вам нравится это!» — Джим держал в руках потрепанные выпуски команды скелетов и огненного Неда. «Берите насовсем, если хотите!» Мальчишка холодно покосился на пачку, взял и без единого слова засунул ее к себе в задний карман брюк. «Где ответ на письмо?» — только и спросил он. «Ах, да, конечно! Какой я болван!» — спохватился Джим. «Вот! Правда, мистер Шелби забыл написать имя того джентльмена, которому адресовано письмо. Я с удовольствием это сделаю для вас сам. Только скажите его!» — предложил он, окуная перо в чернильницу портье. «Отвяжись!» лениво уронил посыльный. «Давай сюда. Я знаю, куда нести». «Ну, конечно, вы знаете!» — воскликнул Джим, передавая письмо. «Я просто подумал, что так оно будет посолиднее». «Брехня!» — бросил мальчишка, покидая свое место у камина. Джим открыл ему дверь. На дороге валялась какая-то щетка. Джим мгновенно бросился убрать. Портье тем временем похвалил посыльного за его чистенький мундирчик». «Да, знаете, носить одежду — большое искусство. Я всегда так говорил», — польщенно ответил тот. «Научись одеваться, и все двери тебе открыты». «Да, этим многое сказано», — подтвердил п а р т ь е «Слыхал, Джим? Вот тебе пример». «Да». «Мистер Бакстон», — почтительно склонил голову Джим, — «я запомню, сэр, сюда, я провожу вас». И трепетно, поддерживая курьера, то под локоток, то за талию, Джим открыл перед ним дверь и вывел на улицу. Мальчишка величественно сошел со ступенек, но не успел он пройти и пяти шагов, как Джим крикнул. «Эй, ты ничего не забыл!» «Чего?» — повернулся тот. «А вот чего!» И Джим выстрелил в него комком бумаги, густо пропитанным чернилами из своей резиновой трубочки. Заряд попал точно между глаз, разбрызгав свое содержимое по всему лицу и плечам. Из груди жертвы, осознавшей весь ужас и безнадежность своего положения, исторгся яростный вопль, переходящий в стон. Джим укоризненно покачал головой. — Деточка, — сказал он, — вы не должны так выражаться, что скажет ваша матушка. Ой, мне стыдно за вас, я сейчас покраснею. Мальчишка посыльный заскрежетал зубами и сжал кулаки. Но насмешливые глаза Джима, его крепкие плечи и вся изготовившаяся к драке фигура внушили ему благую мысль, что сохранить достоинство — лучший вид мести, так что он повернулся спиной к обидчику и молча зашагал прочь. Джим с удовлетворением наблюдал, как его новенькая бордовая курточка со свежеотпечатанными белыми ладошками на спине и локтях мелькнула несколько раз и скрылась в толпе. «Варвик-отель» сообщил он Салли двумя часами позже. Адрес был на шапке этого тупицы и на всех пуговицах. «Дорого бы я дал, а чтобы поглядеть, что за представление разыграется, когда он доберется до отеля весь в чернилах и по белке. Да, и еще, а д е л о и д а я был Уоппинге». «Ты видел миссис Холланд?» — спросила девочка. «Только раз». «С ней был такой огромный малый, которого она заставляет делать всю твою работу. Да, вот это хорошее!» Они собрались на кухне в доме Гарландов, и Джим разглядывал стереографии. «Которая?» — спросила Салли. «С жуками! Просто смех! Только вам надо еще не забыть про убийство. Сделайте головореза свиньи или кошмар в красном амбаре!» «Обязательно!» — сказала Салли. «Или попрыгунчик Джек летит по воздуху!» «Кто?» — переспросил Фредерик. к н а т е читайте!» Джим протянул ему выпуск «Английских парней». Фредерик уселся поудобнее и принялся за чтение. «А как там тот малый, наверху?» — спросил Джим. «Ему уже лучше?» «Едва говорит», — ответила Салли. «Что с ним такое? Неужели он до сих пор чего-то боится? Ты же сама говорила, что здесь он будет в полной безопасности». «Возможно, ему просто нужно время, чтобы оправиться от опиума, «Или, возможно, нам надо дать ему немного?» — сказала Салли, никогда не забывавшая о маленьком коричневом комке смолы, что лежал в буфете, и о своем кошмаре, который был заключен в него как д ж и н в бутылку. Нужно только зажечь спичку, и он вырвется на свободу. «Как вы думаете, что нужно человеку из Варвик-отеля?» «Старый Шелби какой-то очень нервный в последнее время. Я уж думал, его хватит кондрашка, когда он читал сегодня это письмо». Он надеялся их провести, но они его раскусили. Точно говорю, так и было. «Что же там все-таки происходит? Что такого противозаконного может сделать фирма судовых агентов? А, Фредерик?» «Контрабанда», — сказал он. «Что вы на это скажете?» «Запросто», — согласился Джим. «Потом еще мошенничество, утопили корабль и требуют страховой компенсации». «Нет», — сказала Салли. «У фирмы только один корабль». «Они же не судовладельцы, они только занимаются перевозками грузов, и такие трюки легко разоблачить». «И все-таки так часто делают», — заметил Джим. «Ты думаешь, корабль утопили специально?» — спросил Фредерик. «Конечно. Но зачем?» «Я скажу, зачем», — раздался голос Мэтью Бэдвелла. Он стоял на пороге кухни, бледный и дрожащий, а д е л о и д а ахнула, Фредерик бросился к нему и усадил его в кресло поближе к огню. «Где я?» — спросил Бэдвилл. «Сколько времени я был без сознания?» «Вы в Блумсбери», — сказал Фредерик. «Ваш брат доставил вас сюда три дня назад. Мы ваши друзья, и вы в полной безопасности». Бэдвилл взглянул на молчавшую а д л о и д у а д л о и д а тоже сбежала», — поспешил рассказать ему Салли. «Мистер Гарланд разрешил нам жить здесь». то есть мне и Аделаиде, потому что больше нам негде. К Джиму это не относится». Глаза матроса, болезненно щурясь, медленно скользили по их лицам. «Вы что-то говорили о Лавине?» — произнес он. «Я правильно понял?» «Да», — ответила за всех Салли. «Не могли бы вы рассказать нам об этом?» Он остановил взгляд на ней. «Вы дочка мистера Локхарта?» — девушка кивнула. «Он просил. Он просил меня передать вам сообщение. Боюсь, что он, что они. В общем, скажу вам напрямую, мисс. Он мертв. Мне очень жаль. Но вы, наверное, уже знаете». Она снова кивнула, не в силах вымолвить ни слова. б э д в и л л взглянул на Фредерика. «Мой брат здесь?» «Он в Оксфорде». «Ждет, пока вам не станет лучше. Он приедет в среду, но, может быть, вы оправитесь раньше и сами сможете к нему добраться». б э д в е л л откинулся на спинку и прикрыл глаза. «Может быть», — прошептал он. «Вы голодны?» — спросила Салли. «Вы же не ели несколько дней». «Если у вас найдется глоток б р е н д и буду очень благодарен. Но есть я, пожалуй, не смогу. Даже твой суп, а д л о и д а «Он не мой», — отчаянно прошептала девочка. Фредерик наполнил маленькую рюмку. «Ваше здоровье», — сказал б э д в е л л проглотив половину. «Да», — вспомнил он. н л а в е н и я я расскажу все, что знаю об этом». «А что за сообщение?» — спросила Салли. «Погодите, до этого мы еще дойдем. Я начну с Сингапура, где ваш отец сел на корабль». Я был вторым помощником на лавине, не бог весь, что за должность. Это была потрепанная суденышка, сновавшая с грузами между Иокагамой и Калькуттой, не пропуская ни одного самого маленького порта. Но я был на м е л е и так мы сошлись. Лавине, которой требовался второй помощник, и я сам, которому требовалась работа. Мы пробыли вместе ее последние два месяца». «А надо вам сказать, что у этой лавинии была особая репутация. Даже не столько у корабля, может быть, сколько у его владельцев. В Южно-Китайском море полно бандитов. Один бог ведает сколько — от простых контрабандистов до отпетых головорезов. Но Локхард и Шелби были куда как поинтересней. Я бы сказал, страшнее». «Только не мой отец!» — яростно прошептала с а л и — Да, не он, — сказал б э д в е л л Я это вам могу точно сказать. Ваш отец был хорошим человеком. Я понял это, зная его только два дня. Были другие люди, которые под его именем и под флагом фирмы проворачивали свои дела. Это-то и создало такую репутацию судну. — Какую репутацию? — спросил Фредерик. б э д в е л л посмотрел на свою рюмку, и Салли наполнила ее снова. «Я не знаю, что вам известно о китайцах в Восточных Индиях», — сказал он. «Там все опутано их сетями влияния и давления — в политике, в коммерции, в преступности. Прибавьте к этому тайные сообщества. Они рождались, как теперь говорят, для организации сопротивления династии м а н ь ж у р о в которая сейчас правит в Китае». И, должен сказать, некоторые из них вполне безобидны. Просто сообщества взаимопомощи, слегка приправленные ритуалами. Но есть куда более зловещие секты. Например, триады. — Я их знаю, — завопил Джим. — Общество Черного Дракона, братья б о г р я н ы Руки, про них была история в волнующих повестях для британских парней. — Ой, помолчи, Джим, — сказала Салли. — Это же серьезно. Продолжайте, мистер Бедвелл. «Не думаю, что твой копеечный журнал знает про них и половину того, что знаю я, мой мальчик. Жуткие убийства, мучительные смерти, изощренные пытки. Я предпочел бы попасть в лапы испанской инквизиции, чем в логово Триад». «Но какое же все-таки это имеет отношение к Локхарту и Шелби?» — спросила Салли. «Поговаривали, что фирма, ее агенты и директора была тесно связана, даже предана одному из этих обществ». что она была под контролем его главарей. «Что?» — закричал Фредерик. «Неужели все?» — потрясенно спросила Салли. «Даже человек по имени Хендрик Ван Иден. Отец говорил ему, можно верить». «Я его не знаю, мисс Лохард. Там были сотни агентов. И в конце концов, то, о чем я говорю, только слухи. Вполне возможно, ваш отец был прав». «Что случилось, когда он сел на корабль?» Но ну, прежде всего потерялся груз. Мистер Локхард появился на борту неожиданно. У него был слуга, Малаец по имени Перак. Никогда не покидал его. Как бы то ни было, мы должны были принять на борт груз китайских тканей, но что-то там не получилось. Потом нам был дан приказ выходить с одним только балластом в трюме. Но и его отменили. Под конец мы переместились к другому причалу, и приняли на борт груз м а р г а н с а В порту мы пробыли где-то около недели. «А кто давал приказы?» — спросил Фредерик. «Мистер л о к х а р т н е т местный агент. Мистер Локхард был очень зол и носился туда-сюда, между гаванью и конторой, как угорелый. Его-то не в чем винить. Мне очень не нравились эти неуловимые грузы. Как-то это было несерьезно и подозрительно. Да и ему тоже, само собой». Мудрено было не заметить. На этой-то сумасшедшей неделе мы и разговорились. п е р о к вел записи. Он был клерком, как сказал мистер л о к х а р д В конце концов мы отплыли из Сингапура 28 июня, намереваясь прибыть в Шанхай с этим самым грузом Марганца. Миновал день, и вечером мы увидели черную джонку. «Вообще говоря, эти моря-то какишат кораблями, и джонок там пруд-пруди!» Но это как-то мне не понравилось. Она высилась над водой, сама черная, и с черными парусами, и никого на палубе. Но было ясно, что за нами наблюдали. Она маячила у нас, на траверзе, два дня и две ночи. Мы с легкостью могли ее обогнать и дягалсами. Джонка на это не способна. Но самое поразительное, что мы этого почему-то не делали. «Похоже, капитан намеренно валял дурака». «Мистер Локхарт не был моряком, иначе он бы сразу увидел, что мы не думаем идти с той скоростью, с какой могли бы. А капитан, его звали Картрайт, как я теперь понимаю, старался не допустить меня общаться с мистером Локхартом. Впрочем, тот большую часть времени проводил в его каюте со своими бухгалтерскими книгами». «Это было очень странное время. Мы д р е й ф о в ы в а л и все дальше». И дальше от морских путей, пока мало-помалу вся работа на борту не сошла на нет. Я приставал к капитану, но он только отмахивался от меня. Матросы лежали себе в теньке, проклятая джонка, и не думала отвязываться от нас. Мы вяло ползли по воде, и я чувствовал, что понемногу схожу с ума. На вторую ночь это началось. Я стоял на ночной вахте, близился рассвет». Матрос по имени Хардинг был за штурвалом, а эта чертова джонка все еще тащилась в темноте по левому борту от нас. Ночь была светлой. Луны не было, но звезды. Если вы их видели в Англии, значит, вы не видели их вовсе. Они не поблескивали. Они блистали в небе яркими лампадами, а море... Море просто трепетало, как живое, и фосфорицировало. Волны, разрезаемые форт Штевнем, и дорожка за кормой искрились миллионами белых вспышек, а море по бортам корабля кипело и переливалось. Таинственные рыбы всплывали из бездны, какие-то мерцающие медузы или каракатицы светились в воде, возникали и тотчас пропадали влажные вихри и водовороты глубинных огней. Такая ночь выпадает раз или два в жизни». незабываемое, захватывающее дух з р е л и щ е И единственным темным пятном во всем этом сверкании была Джонка. У них там был только фонарь, раскачивавшийся на топ-мачте, а весь контур судна был непроглядно черен. Черен, словно вырезанный из черной бумаги ф и г у р ы в Театре Теней. И тут Хардинг, рулевой, сказал мне... «Мистер б э д в е л л там кто-то возится возле левого борта!» Я подошел к л е е р у стараясь не произвести ни звука. И действительно, по левому борту увидел человека. Он как раз перелезал через него, чтобы соскочить в шлюпку, поджидавшую его внизу. Я чуть было не поднял тревогу, но в свете звезд я узнал его. «Это был капитан!» «Я велел Хардингу стоять на месте, а сам помчался вниз, каюте мистера Локхарта. Она была заперта, и не было никакого ответа, сколько я не стучал. Так что я попросту вышиб дверь и увидел...» б э д в е л л остановился и взглянул на Салли. «Простите, мисс, он был заколот». Салли почувствовала смертельную муку. Сжавшую ее грудь, и слезы застлали ей глаза». но она только гневно тряхнула головой. «Продолжайте», — велела она. «Не останавливайтесь». Каюта была перевернута вверх дном. Все его бумаги были разбросаны по полу. Койка разворошена, дорожный сундук опрокинут, и капитан только что, покинувший корабль, и Джонка неподалеку. Я чуть было не бросился будить команду, как вдруг услышал стон. Он был еще жив. Он шевельнулся. И я постарался немного приподнять его, но он покачал головой. «Кто это сделал, мистер л о к х а р т спросил я. Он что-то сказал, я не расслышал, но тут он внятно произнес два слова, и кровь остановилась во мне. «Ай, линь!» — сказал он. «Черная джонка — его корабль! Капитан!» Он остановился, чтобы перевести дыхание и собраться силами, а мысли в моей голове тем временем обгоняли одна другую — Айлинь. Если это его корабль, мы погибли, ибо Айлинь был самым жестоким, необузданным и кровожадным пиратом во всем Южно-Китайском море. Я никогда не слышал, чтобы его имя произносили без дрожи. Тут мистер Локхард снова заговорил. «Найдите мою дочь, б э д в е л л «Мою дочь Салли! Скажите ей, что произошло!» «Вы уж простите меня, мисс л о к х а р д Дальше я что-то не разобрал или просто не расслышал. Но потом он ясно сказал, «Передайте ей, пусть держит порох сухим!» «Это я запомнил точно!» «Так он сказал и умер!» Лицо Салли покрылось потом. «Эти слова, держи свой порох сухим, отец всегда говаривал ей». когда уходил из дома, и вот теперь он ушел навсегда. «Все в порядке», — сказала она. «Я слушаю. Расскажите мне все, а если я заплачу, не обращайте внимания. Продолжайте». «Я так понял, он успел надиктовать письмо слуге, но не думаю, что оно дошло». «Оно дошло. С него-то все и началось». б э д в е л л потер бровь. Заметив, что его рюмка опять пуста, Фредерик выплеснул туда остатки б р е н д и «Спасибо. О чем это я? Ну и вот. Вслед за этим над моей головой раздался странный шум вроде шороха огромных дождевых капель. Только это был не дождь. Это был стук босых пяток по палубе, и в следующую секунду до меня донесся жуткий вопль Хардинга, а затем треск ломаемого дерева. Я осторожно выбрался через люк и притаился в тени наверху. Корабль тонул». На палубе было шесть или семь китайских дьяволов, разбивающих топорами спасательные шлюпки, и двое или трое из нашей команды, лежавшие в крови. Корабль уже так сильно накренился, что трупы двинулись, как живые, и медленно заскользили к воде, которая уже наползала на палубу, шелестя им навстречу. у п р о ж и в е я хоть сто лет, я никогда не забуду этого зрелища». Оно все время со мной, ярче, чем эта самая комната. Стоит мне только закрыть глаза, как оно явственно всплывает передо мной. Море, полное света, блистающее всеми цветами радуги, будто огромный застывший фейерверк. Искристые всплески воды там, где что-то падало в море. Кайма трепещущего серебристого огня по периметру корабля. Неподвижный черный силуэт Джонки неподалеку и звезды в небе. Невероятные, огромные, красные, желтые, голубые и мертвецы, плавающие в собственной крови на палубе. с о л е н о й как и море, готовое их принять. И пираты, крошащие топорами шлюпки, и ощущение гибели, неотвратимого погружения, растворения в сияющем океане света». «Знаете, мисс л о к х а р т я пристрастен к ужасному наркотику. Многие дни и ночи я провел в самых странных и невообразимых грезах, но ни одна из них даже отдаленно не сравнится с теми минутами, которые я провел на палубе тонущей лавинии. И тут я почувствовал, как кто-то дергает меня за рукав. Это был п е р а к Как только я оглянулся, он приложил палец губам». «Пойдем со мной, Бедвилтуан», — прошептал он, и я пошел, шатаясь, как беспомощный ребенок. Одному богу известно, как это ему удалось, но он спустил на воду капитанскую шлюпку, и она покачивалась на волнах позади кормы лавинии. Мы забрались внутрь и отгребли прочь, но недалеко. Должен ли я был остаться? Должен ли был затеять с ними бой с голыми руками против их сабель, «Не знаю, мисс Локхарт, не знаю». Затем пираты убрались в освоясии. Запрыгнули в джонку и уплыли. Лавиния почти затонула. Остатки команды, те, кто не был зарезан на палубе, дрались за место в спасательных шлюпках. И мы слышали крики отчаяния, когда они поняли, что шлюпки продырявлены. В следующую минуту шхуна затонула. Потрясающе быстро, будто огромная рука надавила на нее сверху, и на месте ее гибели образовалась гигантская воронка. Послышались крики матросов, упавших в воду. Капитанская шлюпка была мала. Она могла выдержать не более семи или восьми человек, но можно было попробовать еще кого-то спасти. Я развернулся и погреб к ним. Но когда мы были всего в п я т и метрах от барахтающихся матросов, появились акулы. Вот тогда у них не осталось ни шанса. Это были бестолковые неповоротливые парни, но совершенно безвредные. Подумать только, что они были обречены с самого начала. Очень скоро мы остались одни. Море было усеяно обломками кораблекрушения, разбитыми веслами, кусками дерева и так далее. Мы медленно проплывали мимо, абсолютно ничего не чувствуя. Было полное опустошение, кажется, я даже заснул. Совершенно не помню, как прошла та ночь. Впрочем, наутро нас подобрало малайское рыболовное судно. Это было невероятное везение, без воды и без пищи мы бы недолго продержались. Малайцы доставили нас к берегу, где стояла их деревня, а оттуда мы направились в Сингапур, и там... Он остановился, устало потер глаза и замер. Фредерик тихо спросил. «Опиум?» б э д в и л кивнул. «Я отправился в курильню, и дни мои потонули в опиумном дыму. Неделя, две. Кто тут разберет?» т т а р а к а Я тоже потерял. Я потерял все. Когда я вновь очнулся, то обнаружил себя на койке какого-то парохода, плывущего в Лондон. Но остальное вы знаете». Теперь вам известно, почему затонул корабль. Не из-за рифа или тайфуна, не из-за страхового возмещения. Почему же? И вот что я думаю. Когда мистер л о к х а р д появился на борту лавинии, по-видимому, прошел слух, что он что-то знает, раскапывает дело и ищет виновных. Тогда пришло распоряжение устроить эту путаницу с грузами, чтобы на неделю задержать корабль в Сингапуре. а тем временем подоспел а э л и н и и его компания «Головорезов». «Корабль был затоплен, чтобы скрыть истинную причину смерти вашего отца. Одна-единственная смерть выглядит подозрительно, но гибель многих людей в кораблекрушении, когда не остается ни тел, ни улик, — это рука Господня. Вот чего я не могу понять. Так это зачем мы плыли эти два дня от Сингапура? Но одну вещь на Востоке я усвоил твердо». Ничто не делается без причины. Что-то заставило ждать их ночи 13-го числа, хотя они могли напасть на нас в любое время. Хотя, впрочем, именно из-за этого промедления мы сошли с оживленного морского пути. Выходит, кто-то все это спланировал. Кто-то могущественный и безжалостный, кто-то обладающий мощным влиянием в Сингапуре. — Думаю, тут замешано то самое тайное общество, о котором я вам говорил. У них существуют чудовищные наказания для врагов и тех, кто выдает их тайны. Но что это за тайны? — последовало молчание. Салли встала и подошла к камину. Она набрала полную лопатку угля и положила ее на тлеющие головешки. Затем раздула огонь. — Мистер Бедвелл, а возможно ли... «Я имею в виду, когда вы курите опиум, возможно ли вызвать в памяти то, что забыто?» «Это случалось со мной много раз. Как будто я заново все это проживаю. Но мне не нужен опиум, чтобы помнить крушение лавинии. Почему вы спрашиваете?» «Да, так. Просто я что-то слышала об этом. Но здесь совсем другое. Тайные общества, триады, правильно?» да «И вы сказали, что служащие фирмы были членами одного из них?» «Ходили такие слухи». «А вы знаете, о каком именно обществе шла речь в этих слухах?» «Знаю. Именно тогда я и услышал имя пирата Айлиня. О нем говорили, что он главарь этой банды. Она называлась общество Фан Линь, мисс л о к х а р д то есть «Семь блаженств».